Его бессвязная речь была похожа на бред, и Гансу стоило больших трудов понять его. Дело же сводилось к следующему. Путче предложил акционерам Ноева Ковчега устроить межпланетный корабль, который двигался бы при помощи электричества, передаваемого с Земли, используя магнетизм земного шара.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 Главное же, такой звездолёт всецело зависел бы от источника энергии, находящегося на Земле. А Земля-то и была самым ненадёжным местом в Солнечной системе. Что если коммунисты захватят радиостанции, направляющие электролучи? Тогда Путчи предложил другой проект. Применить в борьбе с большевиками свои лучи смерти, посылая их, между прочим, со звездолёта. Проект его сводился к тому, чтобы направлять параллельные «Х-лучи»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 Ни Путчи, рассказавший об этом Гансу, ни сам Ганс не знали о том, что Цандр, давая такое заключение, был не совсем объективен. В нем говорил его традиционный пацифизм. Как обычно, он ученый, не хотел служить целям истребления. Военизация звездолета сузилы бы и те чисто научные задачи, которые поставил себе Цандр.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 но и установить на ковчеге супер-телевизор, дающий возможность пассажирам видеть все происходящее в любом уголке Земли. Предполагалось, что центральные и телевизионные радиоустановки, имеющиеся в столицах и крупнейших городах, будут шифром передавать радиоизображения на станцию в Стормер-Сити, а Путчи транслировать их к ковчегу. «Просто?» «Совсем непросто», отвечал Путчи на собственный вопрос. «Пусти радиолуч в небо, А он сломался и свалился назад на Землю, объяснял ученый на своем невозможном языке. от чего сломался? Ага, не знаешь. Ганс кое-что знал, но Путчи не давал ему говорить. Ракета поднимается с Земли. Надо пробить двойной панцирь, тяготение и атмосферы. Радиолучам преграждает вылететь с Земли тоже двойной панцирь.